Невозможно был сказать, куда именно направляется ваш состав. Из Исландии он мог идти в Канаду, Бразилию, даже в Африку. Чудовищные атомные буры плана человека прогрызли идеально прямые туннели сквозь любую породу, sob поезда пролетали в безвоздушном пространстве туннелей, подстёгиваемые электростатическими силами кольцевых ускорителей, поскольку трения не было. Скорость их была сравнима со скоростями межпланетных лайнеров. Где же наш поезд проворчал по порту, озираясь. Режущий свет заливал неуютную платформу, сверкая на боках гигантских алюминиевых ёмкостей, лежавших в гнёздах люлек, пока ещё поёт в сторону вакуумных створов. Рабочие с помощью кранов и грузовиков загружали транспортные ёмкости на соседней платформе. На платформе в сотни ярдов от них у выхода с эскалатора появилась небольшая группа пассажиров. «Ставлю шесть против пяти, что следующий поезд наш», — коротко сказал О'Порто. «Я пас», — ответил Райленд, решивший не заключать пари. Но втайне он надеялся, что коротышка прав. На платформе было холодно. Остуженный воздух гудел в раструбах вентиляторов. О'Порто и без того продрогший чихнул и начал шмыгать носом. Райленд и сам поеживался в своей лагерной робе. Когда в лагерь пришло указание об их отправке, заключенных, как того требовали правила, подвергли тщательному медицинскому осмотру. Таково было всеобщее правило плана человека и осмотр, включая в себя горячий душ. «В орган банки требуется чистенькое мясо», — грубо захохотал охранник, но Райленд не обратил на него внимания. Он не имел права размышлять, Человеку с железным кольцом на шее не разрешалось заглядывать в будущее. Он мог думать только о том, как избавиться от кольца. И ни о чем больше. В шахте туннеля прозвучал вопль предупреждающей сирены. Райленд едва не подпрыгнул. Упор-то повернулся немного медленнее, словно он этого и ожидал. На вакуумстворах шестого пути замигали красные огни. Вместо работать воздушные клапаны створом мгновенно разошлись и появился тягач, тащивший за собой установленную на люльку тележку-вагон, которую они не ждали. "Ты бы проиграл", заявил Порто и рыльнул Кевиноу. Вагон остановился, снова зафыркали уравнивающие давление клапаны, и затем высокие двери откинулись и легли на платформу. Вдали них побежали ленты экскаватора. — Стив, мне это совсем не нравится, — с тревогой сказал Апорто. Из дверей вагона показались два человека в форме. Они не взглянули на Райленда и Апорто, они спешили. У каждого была толстая кожаная сумка курьера, и была она такого же цвета, как и сама униформа. Ярко-голубые униформы, но ведь это же цвет особой охраны. Не веря себе, Райленд поднял взгляд. Под потолком, среди путаницы трубопроводов и кабелей, вспыхнул ослепительный свет, падая на сферу вагона. На ее вершине, в сорока футах над платформой, ясно выделилась сверкающая голубая звезда, а под ней выведенные белой краской слова «План человека. Кабинет планирующего». Специальный вагон, которого они ждали, был личным вагоном самого планирующего. Первой мыслью, мелькнувшей в голове Райленда было теперь я наконец смогу представить мой случай самому планирующему но вторая мысль перечеркнула первую планирующий как и всякий человек на земле и планетах солнечной системы был лишь орудием планирующей машины если Райланд когда-нибудь будет свободен если воротник снимется с его шеи то это произойдёт только потому что машина примет соответствующее решение человеческие аргументы на неё не действуют Усилием воли Райленд выбросил мысли с головы. И все же он не мог избавиться от слабой надежды. По крайней мере, они почти наверняка направляются не в орган-банк. «Какое у нас купе?» Копорто вздохнул. «Девяносто три. Ты хоть что-нибудь способен запомнить? Поезд шестьсот шестьдесят семь. Произведение двух простых чисел двадцать три и двадцать девять. Путь шесть их разность». Купе 93, их последние цифры в обратном порядке. Это очень легко. Но Райленд уже почти не слышал его. Отношения о порту со всем, что касалось чисел и операций с ними, были для него не новостью. Однако сейчас его ум был занят более существенными делами. Он направился к эскалатору и поднялся в вагон. Мимо прошла женщина в голубой форме охраны, заметила их воротники и нахмурилась. Прежде чем Райленд успел к ней обратиться, она исчезла. Что ж, невесело, подумал Райленд.